сто сорок гуру друзья магнит духа владыки соберет вас в нужное время и там где вам быть надлежит зов прозвучит ко времени и чуткое ухо в готовности примет его линии магнитного притяжения начинают действовать усиливаясь постепенно силе влекущего магнита идет навстречу дух назначенный сроком «Сроки, сроки, сроки идут», — собирая духов созвучных. «Мы в напряжении необычайном, ибо наше время пришло. Это напряжение передается и вам, и чуйте близость того, что грядет. Столько приготовлений, и вот день наступает. Готовы ли встретить его? Готовность материального порядка своим чередом и не столь уж важна, Говорю о готовности духа. Готовы ли вы?